Глава 10 Пэт. День второй. Уровень 4 Тут я задумался. С одной стороны, штрафа за провал задания нет. Не получится, ничего страшного. Но с другой, улетать на перерождение не хотелось. Хотя почему я решил, что погибну? Там ведь нет никаких пояснений. Все очень лаконично. Освобождение пленников. Неважно, выживут они или нет, главное просто их освободить. Будь я метким стрелком, рассек бы стрелой веревку и все. Но поскольку я еще ни разу этим оружием не пользовался, тут надо хорошенько подумать. а Отряд удалялся все дальше, а сообщение о задании так и висело перед глазами. Ладно, попробуем. В конце концов у меня есть преимущество в ширине шага аж в четыре раза. Если что, убегу. Только нужно очки характеристик раскидать. В бою важна каждая единичка. Я принял задание и открыл меню персонажа. Основные характеристики. Выносливость – 9 в скобках 0,6. Интеллект – 0. Ловкость – 7 в скобках 0,8. Сила – 7 в скобках 0,7. Дух – 5 в скобках 0,4. Доступно. 5 свободных очков характеристик. 25 свободных очков прогресса. Я решил, что у интеллекта пока оставлю сиротливый нолик и буду все вкладывать в него, когда получу десятый уровень. Так что после вложения очков картина выглядела следующим образом. Основные характеристики. Выносливость 11, интеллект 0, ловкость 11, сила 10, дух 6. Красота! «Теперь можно попытаться освободить пленников». Я, стараясь не булькать, выбрался из воды. Пригнулся и, сильно забирая по дуге, чтобы не заметили, обогнал отряд. Залег во враги справа от дороги, наложил стрелу на лук Попытался оттянуть. Идет тяжело, но вполне терпимо. Хотя часто стрелять не получится. Прочел описание стрелы. «Неказистая стрела». Самодельное изделие грубой работы с ужасным балансом. Каменный наконечник способен пробить шкуру небронированного противника, в остальных случаях вы рискуете просто заставить цель почесаться. Урон 1-2. Прочность 3 из 5. Прикинул общий урон. Лук 8-10 единиц, плюс стрела 1-2. Прибавим мою собственную ловкость, а при стрельбе из лука в зачет идет именно она. Умножим цифру на 2, если удастся попасть из режима скрытности, и получаем минимум 40, максимум 46. Очень даже неплохо, особенно для того, кто совсем недавно по единичке урона выбивал, бросая камни во врагов. Отряд приближался. Я подпустил их поближе и натянул тетиву. Сразу обратил внимание, как потихоньку вниз поползла шкала бодрости. Долго в натяжении держать не получится. Прицелился. Эх, не попасть бы в одного из пленников. Ну, с другой стороны, смерть — это ведь тоже освобождение из плена. Чисто теоретически. Ладно, это все шутки. Пора. Я разжал пальцы. Стрела со свистом рассекла воздух и впилась в грудь шедшему впереди воину. Вы нанесли 30 единиц урона. Есть. Защита, конечно, немного порезала, но в целом хорошее попадание. После выстрела стали доступны характеристики моба, и я сразу скис. Зубастик-конвоир, уровень 7, здоровье 60 из 90. Один из зубастиков остался с пленниками, второй обнажил меч и побежал ко мне. Я успел сделать еще три выстрела, но попал только один раз. Вскочил и, не подпуская моба на ближнюю дистанцию, опрокинул его на землю ударом копья. Перескочил и бросился к пленникам. Второй конвоир выхватил меч и загородил мне дорогу. И тут пришла очередь того самого ржавого кинжала, что достался мне еще с первого встреченного изгнанника. Его я и бросил пленникам. Двое из них стали перекидывать ключ к свободе друг к другу, как горячую картошку. Третий, с гирей на ноге, отобрал у них оружие и стал перепиливать веревку. Конвоир сделал выпад мечом. «Вы заблокировали удар». Это, конечно, хорошо, только вот прочность копья упала на единичку. Второй воин уже поднялся с земли. В этот момент пленник, наконец, перерезал веревку. Двое зубастиков вереща бросились в разные стороны. Противник обернулся на них и пропустил удар копья. Второй он парировал, но тут произошло то, чего никто не ожидал. Третий пленник бросил в спину конвоира гирю. «Я обернулся». Второй воин подбежал и сделал несколько выпадов мечом. Пришлось отскочить. Не хотелось просаживать прочность копья. Я сразу провел контратаку. Два из пяти ударов засчитали как промахи из-за разницы в уровнях. Зато три других достигли цели. Подмороженный воин покрылся изморозью и чуть замедлился. Не понравилась ему магия нимфы. Тем временем пленник добил второго конвоира, забрал у него меч и, подволакивая ногу с гирей, обходил последнего оставшегося в живых противника. Заметив это, воин начал смещаться в мою сторону, похоже считая меня более легким оппонентом. Я сделал выпад копьем, но моб пронырнул под орудием. Прокатился у меня между ног и подрубил голень, а затем вскочил и бросился бежать. Вы получили 20 единиц урона. Получен дебаф хромота. Время действия 60 минут. Получен дебаф кровотечения. Вы теряете 4 единицы здоровья каждые 6 секунд. Время действия 40 секунд. Я плюхнулся на задницу. Твою мать! Маленький уродец! Похоже, какой-то комбо по мне провел. Теперь точно не сумею его догнать. В этот момент пленник похлопал меня по плечу и требовательно протянул руку. Я сначала не понял, что он хочет. Тогда Зубастик изобразил жест натягивания тетивы. Я поспешно снял с себя лук и вручил оружие неожиданному союзнику. В его успех верилось слабо, воин уже убежал метров на пятьдесят, но если хочет, пусть попробует, мне ж не жалко. Зубастик натянул тетиву, чуть задрал лук и выстрелил. Стрела по дуге полетела в цель. Показалось, что слышно было, как она с чавканьем вошла в спину бегущего. Тот завалился, словно подрубленный, и истошно заверещал. Зубастик, подтаскивая ногу с грузом и поигрывая мечом, направился к нему. Несколько минут оттуда доносились крики боли, а затем конвоир затих навсегда. Выскочил победный лог. «Зубастик-конвоир, уровень семь погиб». Существо скончалось с вашей помощью. Вы первый игрок, обнаруживший данное существо. Опыт x 3 Зубастик-конвоир уровень 7 погиб. Существо скончалось с вашей помощью. Получено 160 очков опыта. 587 из 2100. Два очка прогресса к характеристике ловкость. 11 в скобках 02. Одно очко прогресса характеристики сила. Десять, в скобках 0.1. Одно свободное очко прогресса. Всего один. Вы открыли навык «Стрелковое оружие». Текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык «Стрельба из лука». Текущий уровень навыка 2. Вы открыли навык «Блокирование». Текущий уровень навыка 1. Навык «Меткость плюс 1». Всего 2. Навык «Двуручное оружие плюс 1». Всего 6. Навык владения копьем, плюс один, всего пять. Навык скрытность, плюс один, всего шесть. Задание «Освобождение пленников» выполнено. Получено улучшение репутации с фракцией зубастики-отшельники, текущий статус безразличия, улучшение репутации с зубастиком-отшельником-критом, текущий статус дружелюбие. Бонус за каждого выжившего пленника 50 очков опыта, три из трех. 150 очков опыта, 737 из 2100. Достижение разрушитель оков. Особенности достижения. Возможность масштабирования до группового с дальнейшим коллективным выполнением требований для следующих рангов. Зубастик плелся обратно, оставляя на земле кровавый след. Только теперь я обратил внимание, что ник его горел зеленым, а полоса здоровья медленно таяла. Крит. Зубастик-отшельник, уровень 10. Неудивительно, что покойный конвоир побаивался его больше, чем меня. Я успел залутать первого воина и стал гордым обладателем меча, хотя в моих руках он смотрелся скорее как гладиус. На лезвии имелось множество зазубрин, а рукоятка не внушала доверия, того и гляди развалится. Неказистый меч, класс предмета обычный. Плохо заточенное оружие ближнего боя. Подойдет для тренировок и переплавки. Не рекомендовано к использованию в реальном бою. Требуется уровень 7 или сила 12. Урон 9-10. Недоступно. Прочность 29 из 35. Ага, со штрафом на уровень я вполне смогу его использовать. Просто буду наносить гораздо меньше заявленного урона. Также у воина нашлись один серебряный и пара медных квадратиков. Ещё одна интересная особенность игры. Несмотря на то, что визуально тут у всех совершенно разные монеты в ходу, идут они все по одному курсу. Если мы, конечно, не берём всякие коллекционные для нумизматов и прочих денежных мешков. Зубастик устало плюхнулся возле меня. Окровавленный меч выпал из его рук. Непись ударил себя кулачком в грудь и коротко рыкнул. «Крит!» Я повторил его жест и сказал «Александр!» «Сандр!» Повторил про себя зубастик. Он указал рукой куда-то вдаль и что-то сбивчиво залепетал. «Я тебя ни хрена не понимаю, если честно!» Сказал я и, хлебнув из фляжки, передал ее зубастику. Он отпил и благодарно кивнул. Затем задумался на несколько секунд и начал объяснять жестами, дополняя их рисунками мечом на земле. «Вы открыли навык лингвистика, текущий уровень навыка 1. Я почти ничего не понял из объяснений нового знакомого. Кроме того, что на его дом кто-то напал, он сам сильно ранен и умирает», что было ясно и так, но услужливая система сжалилась и выдала подсказку. «Внимание! Получено задание наследник рода. Доставьте Крита в его дом и помогите ему отыскать сына. Награда. Доступ к следующему заданию в цепочке». Улучшение репутации с фракцией «Зубастики-отшельники». Улучшение репутации с родом охотников. 300 очков опыта. Семейная реликвия рода охотников. Бонус неизвестен. Принять? Да, нет. Особенно меня, конечно, заинтересовал последний пункт. Неизвестный бонус. Обычно система либо не предупреждает о них, либо, если намекает, как здесь, то возможны два исхода событий. «Там совсем сущая ерунда, или наоборот, мегаплюшка». 300 очков опыта на дороге не валяются, так что берем». «К тому же семейная реликвия, скорее всего, какой-нибудь необычный предмет с бонусом, а это лишним никогда не будет». «Я принял задание и помог Зубастику подняться. Он пошел следом за мной, но с каждым шагом замедлялся, пока не свалился окончательно». «Нет, так дело не пойдет». «Быть может, у второго конвоира есть ключ от цепи?» Я добежал до него, точнее, до того, что осталось от воина. Крид буквально изрубил его на куски. Видать, обращались с ним в плену не очень ласково. Залутал тело, забрал еще один меч и монеты, но больше ничего там не нашел. Хреново. И перебить-то цепь мне нечем. Придется этого зубастика на себе тащить». «Эх, надо было с собой корзину сборщиков прихватить. Закинул бы этого раненого сейчас в рюкзак, и все». Я взял зубастика на руки и потащил. На карте в еще неоткрытой области появилась метка. да путь не близкий. Надеюсь, по дороге не придется делать остановки из-за непредвиденных обстоятельств». Плелся я очень долго. Гиря была реально тяжелая. Не знаю, как это Зубастик вообще с ней ходил. Мне даже на силу и выносливость уже по три очка прогресса перепала. Изредка приходилось прятаться среди полевых трав или даже нырять в ручей от вооруженных пеших патрулей. От этого скрытность скакнула еще на единичку. Цели я достиг только к вечеру. Вдали у наполовину сгоревшей крохотной усадьбы копошился Зубастик. Он так увлекся своей деятельностью, что даже не заметил, как я подобрался. Занят непись был тем, что рыл прямоугольное углубление. Уже третье по счету. Два других оказались засыпаны, их венчали ритуальные пирамидки из камней. Несложно догадаться, что это могилы. Наконец, увидев меня, землякоп развернулся, ощерился и выставил лопату вперед на манер копья, но, разглядев в моих руках тело Крита, выронил свое орудие. Я положил Непеся на землю. Совсем юный на вид Зубастик, с ног до головы перемазанный сажей и грязью, подбежал к нему и что-то залепетал, по щекам мальца катились слезы. Крит медленно шептал в ответ. Силы покидали его. Вдруг он указал на меня и вложил меч в руку Зубастика. Тот серьезно кивнул. Крит улыбнулся, хотя в его исполнении это выглядело больше как оскал. Глаза Непися закрылись, а голова упала на бок. Молодой Зубастик аккуратно снял с шеи Крита амулет и браслет с руки. Первый предмет он вручил мне, а второй надел сам. Внимание! Задание «Наследник рода» выполнено. Награда. Улучшение репутации с фракцией Зубастики-Отшельники. Текущий статус дружелюбия. Улучшение репутации с родом охотников. Текущий статус дружелюбия. 300 очков опыта. 1137 из 2100. Семейная реликвия дома охотников. Бонус – улучшение репутации с сыном Крита. Получено задание – помощь в похоронах. Помогите сироте похоронить родных. Награда – улучшение репутации с фракцией «Зубастики-отшельники». Улучшение репутации с родом охотников. Улучшение отношений с сыном Крита. 50 очков опыта. Бонус неизвестен. Принять – «Да? Нет?» Я, разумеется, принял задание. Ник Зубастика горел зеленым, а буквы так и гласили «Сын Крита». Почему нет нормального имени, пока не ясно, но какая-то причина у этого определенно была. Я посмотрел, что за семейная реликвие мне досталось. Обычный амулет на плюс два к ловкости. Естественно, сразу надел. Это же целых две единички урона при стрельбе из лука». К тому же шанс попадания и шанс крита, ну в общем все как обычно. я помог зубастику вырать еще одну яму, попутно апнул навык землякоп он уложил в первую сверток с телом, а во вторую тело крита когда мы их зарыли непись воздвиг там такие же пирамидки из камней, что на двух других, а затем взял факел и поджег остатки изгороди и дома уже опустились сумерки. Зарево пожара было видно издали. Стены дома завалились внутрь, подняв в небо сноб искр. В этой глуши отблески пламени приобретали какую-то магическую первобытную ауру. Зубастик повернулся ко мне, встал на колени, воткнул меч в землю и что-то сказал на своем тарабарском. Я недоуменно глядел на него, пока система не выдала подсказку. «Внимание! Задание «Помощь в похоронах» выполнено». Простыню наград я пропустил и вчитался в последний пункт. Зубастик, сын Крита, предлагает вам покровительство над ним. «Принять? Да, нет». Я, естественно, согласился. Еще недавно сокрушался, что помощник мне бы не помешал. У меня сразу появился доступ к характеристикам спутника. «Зубастик, сын Крита». Отрекшийся от старого имени до совершения мести последний сын рода охотников. Желаете выбрать имя? Уровень 0. Основные характеристики. Выносливость 0. Интеллект 0. Ловкость 0. Сила 0. Дух 0. Доступно 5 очков характеристик. Второстепенные характеристики. Внимательность 1. Навыки не открыты. Показатели. Мана – 10 из 10. Здоровье – 10 из 10. Бодрость – 100 из 100. Голод – 100 из 100. Жажда – 100 из 100. Расовые способности – укус. Большая пасть – всегда последний аргумент в любом споре зубастиков. Свойства 30 – 30% шанс кровотечения при укусе. Сборщик. Многие поколения зубастиков выживали исключительно за счет собирательства. Свойства – Характеристика внимательность растет на 10% быстрее. Все навыки, завязанные на сбор ресурсов, растут на 10% быстрее. Зубастик сразу откатился на нулевой уровень, чтоб жизнь малиной не казалась. Я открыл вкладку «Фракционных отношений» и схватился за голову. Разбираться в переплетениях взаимоотношений зубастиков надо с блокнотом и ручкой. Тут разрабы так накрутили, что Джордж Мартин с его песнью «Льда и пламени» нервно курит в сторонке. Я вычленил главное. Зубастик дикозол народ гуинов, что убили всю его семью, и будет служить мне, чтобы стать сильнее и однажды вернуться и отомстить. Прям бояр аниме какое-то. Дополнительно я мог взять задание «Блюдо, которое подается холодным» и помочь Зубастику выкосить всех его недругов, но пока не стал этого делать. Задание больше всего на прокачку Пэта, мне самому с него мало что перепадет, так что отложим на будущее. На меня вдруг накатила дикая усталость, захотелось завалиться спать. Я и не заметил, как пролетел этот день, но если так задуматься, произошла целая куча событий. Я натаскал себе травы и устроил лежанку. Уже хотел лечь спать, но вспомнил, что могу оставить себе шрам. Зашел в меню персонажа. Выбрать можно лишь те места, по которым проходился урон. А учитывая, что зубастики закидывали меня камнями почти по всему телу, вариантов масса. Я переключился на голову и поигрался в редакторе. Самый оптимальный вариант, который хоть как-то уменьшал смазливость персонажа, отметина на щеке. Ее и выбрал. Еще пара десятков таких шрамов, и на человека стану похож, а не на лицо с обложки модного журнала. На сегодня осталось одно незавершенное дело. Открыл меню питомца. Хотя язык не поворачивался его так называть. Это скорее спутник. Он ведь очень даже разумен. Зашёл в пустую графу имени, но не успел ничего ввести. Зубастик растормошил меня и тыкал пальцем в темноту. Я ничего не видел, затем услышал хруст ветвей и чью-то неуклюжую тяжёлую поступь. Наконец во тьме появился силуэт с красным ником над головой. «А я всё ждал, когда же ты до меня доберёшься!» Осклабился я, покрепче перехватывая древко копья –